странно текла их жизнь. Денег у них было более чем достаточно, но радости им от этого не виделось никакой. Правда, стены в гостиной уже почти доверху были заставлены собранной Маблом криминальной литературой. Да еще весь дом заполняла массивной, безумно дорогая мебель, деревянную резьбу, на которой очень любила пыль. Вытирать ее было величайшим мучением. Торговцы почти перестали им надоедать, и миссис Мабл покупала, что придется, торопливо обегая соседние лавочки. У них хватило бы денег и на прислугу, и на самые дорогие продукты, и даже на новую мебель попроще и доступней для ухода. Но в дом 53 на Мальком Роуд любой прислуги вход был заказан, и неуклюжая мебель по-прежнему доставляла головную боль миссис Мабл. Что же касается питания, то она все еще покупала готовые блюда. Стряпать что-то самой при пустой кладовке было почти невозможно. Миссис Мабл и прежде едва управлялась с домашней работой, А после смерти Джона у нее совсем опустились руки. Нельзя сказать, что она не думала над тем, что происходит с ними. У нее были на этот счет кое-какие мысли, и она постоянно к ним возвращалась. Но дело в том, что когда миссис мабл предпринимала какие-то умственные усилия, она вынуждена была прекращать всякую иную деятельность и всю себя посвящать непривычной задаче. Мало-помалу в голове у нее стало что-то вырисовываться, как все люди подобного склада, Она относилась к своей гипотезе, выношенной с таким трудом, очень и очень серьезно. Правда, мысли эти были еще столь смутными, что не укладывались в слова. И, как ни странно, совсем не были связаны с мадам Коллинз. Но что еще более странно, каким ловким стратегом не была мадам Коллинз, именно она невольно способствовала приближению развязки. Деньги, что она получала от мистера Мабло, лишь разожгли ее аппетит. Ее тайный счет в банке рос, как на дрожжах. И все же он был еще слишком мал, чтобы стать опорой для осуществления ее планов, хотя туда же уходили и те крохи, которые мадам Коллинз урвала из сумм, выдаваемых мужем на хозяйство. Словом, мадам Коллинз была в высшей степени недовольна тем, что миссис Мабл загородила ей путь к источнику денег. Миссис Мабл действительно ей очень мешала. Было ясно, что мистер Мабл никогда не оставит дом без присмотра, не согласится оторвать взгляд от голого клочка земли позади дома. Мания его становилась тем сильнее, чем больше времени он ей посвящал. Прежде, когда он ежедневно ездил на службу, как-то само собой разумелось, что во время его отлучки с клумбой ничего не случится. Теперь, привыкнув следить за ней постоянно, он стал бояться оставить ее даже на час. Так что встретиться с ним вне дома мадам Коллинс уже не могла. В доме же постоянно торчала жена. Мадам Коллинс рвала и метала. Ее банковский счет за неделю подрастал всего на несколько шиллингов, а ведь мог бы на фунты... Она боролась отчаянно. Общаясь с миссис Мабл, она истекала медом, но втереться в доверие к ней не могла. Миссис Мабл была настолько поглощена мыслями о муже, что не решила даже той проблемы, которую сама поставила перед собой. Поэтому любое жалостливое, сочувственное слово причиняло ей новую горечь. Ей, казалось, тот, кто выражает ей сочувствие, знает о ее беде больше, чем она сама. Кроме того, миссис Мабл воспитывалась в такой среде, где пьяница муж считается очень большим позором. Так что любой намек постороннего человека на то, что ее дорогой уил алкоголик, она приняла в штыки. Мадам же Коллинз, хотя тогда она считала это ловким маневром, была настолько бестактна, что дала миссис Мабл понять, она знает, что творится с мистером Мабблом, и была крайне удивлена, обнаружив, что нанесла этим миссис Мабл настоящую сердечную рану. Охлаждение между ними способствовало еще и другая причина. Теперь, когда миссис Мамбл вынуждена была признаться самой себе, что не способна жить как богатая женщина, не умеет и никогда не научится носить хорошее платье,